В одно прекрасное утро он вошел в гостиную и стал прибирать ноты на крышке рояля. В дальнем углу комнаты леди Вендлер оживленно беседовала со своим братом Чарли Пендригоном, старообразным молодым человеком, изрядно потрепанным разгольной жизнью и сильно хромавшим на одну ногу. Личный секретарь, на приход которого они не обратили внимания, невольно слышал обрывки разговора. «Сегодня или никогда», — сказала леди Вендлер, — «раздумывать нечего». — Надо покончить с этим сегодня. — Сегодня так сегодня, — ответил брат, вздыхая. — Но, Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом? Леди Вендер твердо и чуть-чуть странно посмотрела на брата. — Ты забываешь, что он ведь умрет, в конце концов? — Честное слово, Клара, — сказал Пендригон, — такой бессердечной и бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии. — Вы, мужчина, — возразила она, — Существа грубые, в оттенках значений не разбираетесь. Сами вы жадны, необузданы, бесстыдны и в средствах неразборчивы, а малейшая попытка женщины позаботиться о своем будущем вас возмущает. Меня весь этот вздор просто из себя выводит. Вы даже в простом паденщике не потерпели бы такой глупости, какой ожидаете от нас». «Может быть, ты и права», — ответил ее брат. «Ты всегда была умнее меня». К тому же тебе известно мое правило — семья важнее всего. — Да, Чарли, — сказала она, поглаживая его руку, — я знаю это правило лучше, чем ты сам. Но вторая половина твоего правила — а Клара важнее семьи, верно? Ты в самом деле отличный брат, и я тебя нежно люблю. Мистер Пендрегон поднялся, несколько смущенный этим изъявлением родственных чувств. — Лучше, чтобы меня здесь не видели, — сказал он. — Я свою роль выучил на зубок, да и с твоего комнатного котенка глаз не спущу. — Пожалуйста, — ответила она, — это жалкое существо может нам все испортить. Она послала брату кокетливый воздушный поцелуй, и тот через будуар удалился по задней лестнице.